Через 8 часов он добавлял 3 столовые ложки дистиллированной воды, встряхивал смесь и фильтровал так, что получалась совершенно прозрачная жидкость, которая и применялась для впрыскивания. Впоследствии, начиная с 1892 года, он стал пользоваться не дистиллированной, а прокипяченной морской водой, так как установил, что жидкость, приготовленная таким образом, вызывала самые незначительные боли. Эту жидкость Броун-Секкар и применял для опыта на самом себе. Броун-Секкар прежде занимался этими вопросами и 20 годами раньше проводил исследование о влиянии половых желез на нервную систему. Он предложил впрыскивать с целью омоложения в вены старых людей продукт, вырабатываемый мужскими половыми железами. Железами. У него неоднократно появлялось желание придумать что-нибудь пригодное для борьбы со старостью. Успех от впрыскивания себе этого экстракта воодушевил Броун кара что нашло свое выражение в его докладе Академии наук. 8 апреля мне исполнилось 72 года. Мое общее состояние, которое ранее было превосходным, В течение последних 10-12 лет изменилось. С годами оно постепенно, но весьма значительно ухудшилось. До того, как я начал делать себе впрыскивание, я был вынужден садиться уже после получасовой работы в лаборатории. Но даже если я работал сидя, то через 3 или 4 часа, а иногда уже через 2 часа, был без силы. «Когда я, проработав таким образом несколько часов в лаборатории, вечером приезжал домой, то, и это продолжалось уже несколько лет, был настолько утомлен, что вскоре после легкого обеда должен был ложиться в постель. Иногда я был обессилен настолько, что, несмотря на сильное желание спать, которое мне не давало даже прочитать газету, засыпал только через несколько часов». На второй и особенно на третий день после начала впрыскиваний все изменилось, и ко мне возвратились по крайней мере все те силы, какими я обладал много лет ранее. Научная работа в лаборатории в настоящее время очень мало утомляет меня. К большому удивлению ассистентки, я могу теперь часами работать стоя, не чувствуя потребности сесть. Бывают дни, когда я после трех элит четырехчасовой работы в лаборатории сижу после ужина более полутора часов над своими научными трудами хотя я не делал этого в течение последних 20 лет браунсекар как физиолог естественно пытался объяснить благоприятные действия впрыскивания он связывал улучшение с укреплением костного мозга и нервной системы я теперь могу к Не напрягаясь и не думая об этом, чуть ли не бегом подниматься и спускаться по лестнице, как делал до 60 лет. На динамометре-силомере я установил несомненное увеличение своей мышечной силы. Так после двух первых впрыскиваний сила мышц предплечья возросла на 6-7 килограммов сравнительно с прежним состоянием. У меня значительно улучшились также пищеварения, также пищеварения. И выделение шлаков, хотя количество и состав пищи, ежедневно принимаемой мной, не изменились. Умственный труд для меня теперь также значительно легче, чем был в течение ряда лет, и я в этом отношении наверстал все утраченное мною. Столь ободряющие результаты частично, без сомнения, были плодом самообмана, то есть самовнушения. Броун Секкар и сам это знал. Но все же оставалось достаточно фактов, чтобы внимание не только широкой публики, но и специалистов было привлечено к этому опыту борьбы со старостью. Сообщения Броун Секкара были с радостью встречены во всем мире. Тоска человека по омоложению, по борьбе с проявлениями дряхлости, стара как мир и неприходящий. Что метод Броун Секкара не мог распространиться, «Нам ныне вполне ясно. Он не пригоден, чтобы утвердиться в медицине надолго. Заменить его призваны другие методы».